Глава шестая. В каждой истории должен быть злодей. Примечательное исключение. Когда уборщица на расхват, чаще всего она сама выбирает, на кого работать. Дженнис хорошо относится ко всем своим клиентам, за одним примечательным исключением. Перед ней большой современный дом, построенный в форме буквы V. из сложенных друг на друга бетонных блоков. Он горделиво раскинулся на участке земли, который раньше был частью территории одного из относительно новых колледжей. Этот дом напоминает Дженнис крупного мужчину, расставившего ноги, чтобы занимать больше места, чем нужно, хотя это и невежливо. Под ногами Дженнис хрустит бразильский гравий, и её охватывает причудливая смесь страха и радостного предвкушения. Дверь открывает хозяйка. Ключ от этого дома Дженнис не доверяют. Перед ней стоит импозантная женщина лет 50 с небольшим, одета она в одно из собственных творений тёмно-синее платье-пальто. Ткань тут и там рассекают латунные молнии цвета мочи. Там, где молнии расстёгнуты, виден шёлк с узором из неоновых лошадиных голов. Каждую неделю хозяйка встречает Дженниса в новом платье-пальто. Она разработала целую коллекцию, которую продаёт в основном своим подругам. А в свободное время эта женщина любит заниматься благотворительностью. Успешные люди должны делиться с ближними. Для этого она собирает у себя дома сотрудников различных благотворительных организаций и делится с ними своей житейской мудростью. Мой опыт бесценен. Если перевести его в деньги, он будет стоить тысячи. Нет, серьёзно. Время от времени она жертвует нуждающимся платье и пальто. В такие моменты Дженис старается держаться поблизости исключительно ради того, чтобы увидеть лица собравшихся благотворителей. У этой женщины есть имя, но для Дженис она навсегда останется миссис Ага Ага Ага. Это свое Ага она повторяет, разговаривая по телефону, болтая с подругами. пределяясь мудростью с работниками благотворительной организации, которую почитала вниманием в этом месяце. Наверное, таким образом хозяйка хочет сказать да, но одного ага ей мало, без трёх никак не обойтись. Муж миссис ага ага ага тоже работает дома. Насколько известно, Дженис, он сделал успешную карьеру в Сити, заработал целое состояние и потратил часть его. на строительство архитектурного кошмара, который эта пара называет домом. Здесь много пустого пространства и сверкающих гладких поверхностей. Казалось бы, Дженнис грех жаловаться. Дом, конечно, велик, но наводить здесь порядок легко. В задней части расположен большой куб, который муж хозяйки использует в качестве кабинета. Если Дженнис во время уборки пытается проникнуть в эту часть дома по распоряжению миссис Ага-ага-ага-ага, Муж, не поднимая головы, машет листом бумаги или папкой или рукой и рявкает: "Нет, только не сейчас". Выходит миссис: "Ага, ага, ага". За мужем, за мистером нет, только не сейчас. Дженнис подозревает, что именно из-за него у пары нет детей. Миссис ага, ага, ага хорошо платит Дженнис за работу. Хозяин не кричит на неё и не оставляет кастрюли, унитазы в ванной и духовки. в таком омерзительном состоянии, что к ним подступиться страшно. Однако эта женщина повинна в двух серьёзных прегрешениях, которые Дженнис не может ей простить. Одна из немногих вещей на кухне, которым позволено стоять на столешнице это чудо современной техники итальянская кофемашина. Настоящее произведение искусства. В обязанности Дженнис входит разбирать и мыть её. Но уборщицу ни разу не пригласили отведать кофе, который варит этот замечательный аппарат. В кухонном шкафчике над кофемашиной стоит банка растворимого кофе собственного бренда супермаркета Tesco специально для Дженнис. По её наблюдениям, она наблюдала она внимательно, это единственный продукт, который миссис ага-ага-ага покупает в Tesco. Второе приглашение. Хозяйка обращается к Дженнис Миссис П. Дженнис на это разрешения не давала, а впрочем, она в любом случае не решилась бы возразить. А теперь уже поздно. Хоть себе в голове Дженнис может критиковать миссис А-а-а-а, -Ага» сколько угодно, однако она слишком робкая, чтобы высказать хотя бы часть своих претензий хозяйке в лицо. Вот поэтому у миссис А-а-а-а -Ага -Ага» и нет истории. Дженнис из принципа проявляет к хозяйке ровно столько интереса, Сколько требует работа, а в драгоценную библиотеку в ее голове миссис ага ага ага вход закрыт. Дженис хранит в памяти лишь один случай. На полнотценную историю он не тянет, за то, как кажется Дженис в этом эпизоде вся миссис ага ага ага. И в дом пришла группа сборщиков средств для детского благотворительного фонда. Миссис ага ага ага. организовала для них мероприятие по тимбилдингу. Для упражнения нужно было представить, будто их носит по морским волнам вутлые лодчонки. На листах бумаги были перечислены их воображаемые товарищи по несчастью, среди которых присутствовали филантропы, борцы за права детей, сами дети разного возраста и несколько менее приятных персонажей, в том числе политиков и журналистов. Лодка шла к одной И смысла упражнения заключался в том, чтобы выбрать кого из пассажиров, включая сотрудников фонда и миссис Ага-ага, пощадить, а кого выбросить за борт. Никто не хотел говорить первым, и вот наконец миниатюрная темноволосая девушка из фонда робко предложила упростить дело и сразу снять с рассмотрения детей. Тогда останется только решить, кем из взрослых придется пожертвовать. Миссис ага ага ага тут же встрела с возражениями. С какой стати? По вашему, моя жизнь значит меньше, чем жизнь ребенка? Дальше она продолжала в том же духе. К концу упражнения миссис ага ага ага побросала за борт кучу народу, не пощедрив и воображаемого ребенка, больного муковисцидозом. Он во все равно долго не протянул. Вот Дженис потепляла на сердце. Когда миниатюрная темноволосая девушка прыгнула из лодки за ребенком. Но миссис Ага-ага-ага, такой поворот событий не устроил. Это не по правилам, в море бросаться нельзя. Всё должно быть правдоподобно, а так никто бы не поступил. Но девушка категорически отказалась возвращаться на борт. Дженис не знала, что ею руководило, то ли она просто готова была на всё, лишь бы не плыть в одной лодке с миссис Ага-ага-ага. То ли искренне верила, что посторонний человек способен пожертвовать собой ради ребенка. Дженис надеялась, что второй вариант ближе к истине, и когда ей велели принести еще кофе, положила девушке побольше шоколадного печенья. Сегодня Дженис убирает, а миссис, ага, ага, крутится по близости. Обычно хозяйка так себя не ведет, и Дженис нервирует ее присутствие. Она чувствует себя не в своей тарелке. Миссис, ага, ага, рассказывает о том, чем занималась на этой неделе и на какой спектакль ходила. Она разговаривает с Дженис, будто с женщиной, которая тоже регулярно ходит в театр и даже пьет капучино сваренный кофемашиной. К такому Дженис не привыкла. Хозяйка болтает безумолку, а Дженис не знает, куда деваться от смущения и считает каждый круг, который описывает на деревянном полу шваброй особой модели с длинной ручкой. И, конечно же, без кашемировых волокон не обошлось. Дженнис решает: если миссис А-ага последует примеру Майка и тоже спросит, как прошёл её день, она просто возьмёт пальто и уйдёт. Но вместо этого миссис А-ага объявляет: Миссис Пи, у меня для вас предложение. На секунду по голову Дженнис закрадывается смехотворная мысль: Неужели миссис ага ага ага и мистер нет только не сейчас Свингеры Дженис принимается вытирать пол по особенно широкой дуге, чтобы повернуться к хозяйке спиной и скрыть ухмылку. Дженис молчит. Она понятия не имеет, что говорить. Даже спиной она чувствует, как волнуется миссис ага ага ага, и ведь для нее это совершенно нетипично. Задним числом Дженис понимает. Она должна была сразу распознать тревожный звоночек. Миссис Пи, лишние деньги никому не помешают, и я сразу подумала. Дженнис в полном недоумении. О чём ей собирается просить миссис Ага-ага-ага? С чего вдруг хозяйка так разнервничалась? Много времени это дело не потребует, а заплатим мы достойно. График составите на своё усмотрение. 5-6 часов в неделю вполне достаточно. Понимаете, моей свекрови очень нужна помощь. Ей уже за 90, и дома у неё миссис ага-ага-ага передёргивает. Похоже, заканчивать эту фразу она не хочет, но, поняв свою ошибку, быстро поправляется. Только не подумайте, будто туда зайти страшно. Вещей, конечно, скопилось многовато, но вы наверняка в видали дома и похуже. А когда наладить и там хозяйство, Дело пойдёт легче. После паузы миссис Ага-а-а-а -Ага добавляет: Дом смежный с одним из колледжей. Он вообще-то очень живописно смотрится. Дженнис вытирает пол очень-очень медленно, чтобы выиграть время. Извините, я сейчас довольно загружена. Больше я ничего в голову не пришло. Но ведь не перегружены? Миссис Ага-а-а-а -Ага Заметила слабое место, и Ловка вставила ногу в туфли лодочки из кожи аллигатора в закрывающуюся дверь. "Но у меня всю неделю много работы", пытается вывернуться Дженнис. "Выбирайте любые дни, мы вам заплатим хорошие деньги". Тут Дженнис призадумалась. "Майк вот-вот опять станет безработным. И реже ходить в пап, он из-за этого не будет". На миссис ага-ага-ага ещё не договорила. У нас два пути, миссис Пи. Или мы обеспечиваем старушке помощь на дому, или придётся искать для неё дом престарелых. Конечно, не хотелось бы, но ей ведь уже 92. Лучше не придумаешь. В список тревог Дженнис добавился новый пункт. По её милости старую женщину вышвырнут из собственного дома в казённое заведение, провонявшее мочой и капустой. пожалуй, разок я могу к ней сходить, но ничего не обещаю. Миссис а-а-а даже не слушает. Вы-то замечательны, миссис П. Так и знала, что на вас можно положиться. Сейчас дам вам адрес. Хозяйка несколько раз проводит пальцами по краю столешницы и наконец произносит: "Только учитывайте, что она в возрасте. Сами знаете, что за народ эти старики". А впрочем, вас трудно вывести из равновесия, вы всегда такая спокойная и невозмутимая. Но Дженнис эти слова игнорирует, ведь о еёнок садится тот, ради кого она до сих пор работает у миссис Ага-ага-ага. Тот, встречи с кем она ждёт в счастливом предвкушении. Маленький, лохматый фокстерьер сидит на полу и смотрит на неё снизу вверх. Морда у него очень выразительная. Иногда Терни очень часто Дженнис кажется, будто собака обращается именно к ней. По глазам фокстерьера всё понятно без слов. А теперь она почти готова поверить, что собака даёт нагоняя миссис: "Ага, ага, ага". Как хозяйка смеет судить о Дженнис так, будто видит её насквозь. Она сбрасывает взгляд на миссис: "Ага, ага, ага". А Дженнис слышит невысказанные слова. Какого фига ты возомнила, будто всё знаешь про Дженнис? Хоть бы раз поговорила с ней по-человечески.